Глава 23. Валентин. Вижу я не вовремя, сухо заметил Валентин. Не сочти за труд, сынок, скажи, кто это? Дочь Лайтвудов? Нет, отозвался Джейс. Несмотря на усталость и печаль в голосе, он не выпустил запястье Клэрри. Это Клэрри, Лариса Фрей, моя подруга. Она Чёрные глаза Валентины, изучающие, оглядели её, начиная с растрёпанных волос и заканчивая ободранными кроссовками. Ее взгляд впился в кинжал, который она по-прежнему сжимала в руке. На его лице отразилась смесь изумления и раздражения. «Откуда у вас этот кинжал, юная леди?» Клэрри холодно ответила. «Его мне дал Джейс». «Ещё бы!» — мягко произнёс Валентин. «Можно посмотреть?» «Нет!» Клэри шагнула назад, словно опасаясь, что он бросится на неё. В следующий миг кинжал выскользнул из пальцев Клэри. Джейс с виноватым выражением лица забрал оружие. «Джейс!» — зашипела она, вложив всю обиду в его предательский поступок. «Ты не понимаешь». Бросил он Клэри, и с глубоким почтением, от которого Клэри замутила, вручил Валентину кинжал. «Пожалуйста, отец». Тот, изучающий, повертел оружие в больших ладонях. «Это черкесский кинжал, и у него есть пара. Смотри, на рукоятке высечена звезда Моргенштернов». Он показал клеймо Джейсу. «Странно, что Лайтвуды ничего не заметили». «А я им не показывал своё оружие», — признался Джейс. «Они не лезли в мои личные вещи». «Конечно, не лезли», — кивнул Валентин. «Лайтвуды были в полной уверенности, что ты сын Майкла Вейланда». Джейс убрал кинжал за пояс. «Я тоже». Клэри поняла. Он не прикидывается и говорит совершенно серьёзно. Джейс свято уверовал, что Валентин — его вновь обретённый отец. Её захлестнула ледяная волна отчаяния. Клэри уже привыкла, что Джейс бывает злым, агрессивным, подчас жестоким, но его новое состояние — уязвимость и тихая радость от свершившегося чуда — здорово напугало её. Валентин изучающе смотрел на Клэри. «Тебе лучше присесть». Она упрямо скрестила руки на груди. «Нет». «Как угодно». Валентин уселся во главе стола. Вслед за ним, возле недопитой бутылки вина, сел и Джейс. «Когда ты услышишь мой рассказ, то очень пожалеешь, что не села». «Не волнуйтесь, я сообщу, если что», — отрезала Клэри. «Хорошо». Валентин откинулся на спинку стула и сцепил руки за головой. Воротник рубашки распахнулся, и Клэри заметила шрамы на его груди, такие же, как у всех нефилимов. «Жизнь сумеречного охотника — это шрамы и убийства», — вспомнились ей слова Ходжа. «Клэри!» — произнёс Валентин, словно пробовал имя на вкус. «Это уменьшительное от Клариссы? я бы не выбрал такое имя». Его губы скорбно опустились вниз. «Он знает, что я его дочь». Пронеслось у Клэри в голове. «Но не подаёт виду. Интересно, почему?» «Всё ясно. Из-за Джейса». Она бросила умоляющий взгляд на Джейса, но тот неотрывно смотрел на бокал с красным вином. Грудь его быстро вздымалась и опадала. «Честно говоря, меня не волнует, чтобы выбрали вы». «Не сомневаюсь», — Валентин подался вперёд. «Вы Джейсу не отец», — выпалила она. «Не надо врать». «Его отец Майкл Вейланд, и Лайтвудам это известно, и, кстати, не только им». Лайтвудов ввели в заблуждение. Они до сих пор искренне верят, что Джейс — сын их друга, Майкла Вейланда. Конклав уверен в том же самом. Даже безмолвные братья не догадываются, кто настоящий отец Джейса. Впрочем, скоро это станет всем известно. «А как же кольцо Вейландов? Ах, да!» Валентин взглянул на кольцо Джейса, сверкающее, как змеиная чешуя. «Кольцо!» Забавно, как «М», перевернутая вверх ногами, становится похожей на букву W. Конечно, если бы вы присмотрелись к кольцу повнимательнее, то обязательно пришли бы к выводу, что у рода Вейландов довольно странный символ — падающая звезда. На самом деле изображение звезды имеет непосредственное отношение к роду Моргенштернов. Клэри непонимающе уставилась на Валентина. «Не понимаю, к чему вы клоните?» «Я все время забываю, что примитивным дают очень поверхностное образование», — посетовал он. «Моргенштерн означает «утренняя звезда». Так в Библии, в Ветхом Завете, в книге пророка Исаии, говорится о Люцифере. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы». Клэри передернула. «То есть сатана? Или любой, кто пожертвовал огромной властью, отказавшись служить?» «Я, например, отказался служить коррумпированному правительству и за это поплатился семьей, собственностью, почти своей жизнью». «Не надо было организовывать восстание. В тот день погибли люди, такие же охотники, как и вы». Джейс чуть не опрокинул бокал с вином. «Не перебивай, пожалуйста. Ты все неправильно поняла». «Ходж говорил неправду». «Конечно, неправду!» — откликнулась Клэри. «Он сдал нас Валентину, потому что был его шестеркой!» «Нет», — настаивал Джейс. «До чаши смерти мечтал добраться именно Ходж. Он и послал пожирателей к твоей маме. Когда мой отец, в смысле Валентин, узнал об этом, то попытался остановить Ходжа. Валентин забрал Джослин, чтобы излечить ее, а не пытать». «И ты купился на эту ерунду?» — возмутилась Клэри. «Валентин лжет! Ходж работал на него! Они оба хотели заполучить чашу! Ходж подставил нас, но он лишь пешка!» «За чашей смерти охотился Ходж!» — возразил Джейс. С ее помощью он мечтал избавиться от проклятия, избежать, до того, как отец расскажет Конклаву о его преступлениях. «Ложь!» — вскричала Клэри. «Я стояла в комнате, когда вы пришли за чашей. Так получилось, что меня не было видно, но я все видела и слышала!» «Ходж отдал чашу, а вы взамен сняли с него проклятие. Он сказал, что не в силах сделать это сам!» «Я действительно снял с него проклятие», — медленно произнес Валентин. «Из жалости!» «Из жалости? Вы не можете чувствовать жалость!» «Ну, хватит, Клэри!» — вмешался Джейс. Он раскраснелся, видимо, от выпитого вина. «Ты не имеешь права так разговаривать с моим отцом!» «Он тебе! Не отец!» Джейс посмотрел на Клэри так, словно она ударила его. «Почему ты не веришь нам?» «Да потому что она в тебя влюблена», — произнес Валентин. Мертвенно побледнев, Клэри со страхом ждала, что еще он скажет. Она словно приближалась к пропасти, к чудовищному падению в никуда и в ничто. Перед глазами все поплыло. «Что?» — в голосе Джейса слышалось изумление. Валентин с любопытством рассматривал Клэри, будто пришпиленную к доске бабочку. «Ей не нравится, что ты стал мне доверять, и теперь смотришь на все моими глазами». «Это, конечно же, не так. Если бы ты могла заглянуть в свои воспоминания», — обратился он к Клэри, — «то поняла бы, что я прав». Разрываемый противоречивыми чувствами, Джейс поднялся из-за стола. Клэри поняла, как ему сейчас нелегко. «Клэрри, я...» «Сядь!» — приказал Валентин. «Пусть сама додумается, Джонатан!» Джейс немедленно подчинился. Борясь с головокружением, Клэрри лихорадочно соображала. «Джонатан? Я думала, тебя зовут Джейс. Ты соврал мне?» «Нет, Джейс — это уменьшительное». А вот и пропасть. «А полное имя...» Джейс удивлённо смотрел на Клэри, видимо, не понимая, почему она придаёт его имени такое значение. «Дженатан К...» Клэри не дала ему договорить. «Д-К. Дженатан Кристофер». Пропасть разверзлась. Впереди зияла чёрная пустота. «Откуда ты знаешь?» Удивлённо спросил Джейс. Раздался невозмутимый голос Валентина. «Джейс, я просто не смог рассказать тебе всё до конца. Твоя мама...» Не умерла при родах. Она бросила собственного сына до того, как ему исполнился год. Джейс с силой сжал ножку бокала. Клэри на миг показалось, что стекло сейчас треснет. «Моя мать жива?» «Жива», — подтвердил Валентин. «И более того, спит в одной из спален этажом ниже». «Да, Джонатан», — произнес он, предупреждая следующий вопрос. «Джослин, твоя мама. А Клэри...» «Сестра!» Рука Джейса дёрнулась, и из-за прокинутого бокала на белоснежную скатерть потекло тёмно-красное вино. Неправда. Его лицо приобрело землистый оттенок. Это какая-то ошибка. Не может быть. Валентин невозмутимо смотрел на сына. «Ещё вчера ты был сиротой, Джонатан!» — тихо произнёс он. А теперь обрёл отца, мать и сестру, о которой даже не подозревал. «Клэрри не может быть мне сестрой, иначе...» «Иначе что?» Джейс не ответил, но его жуткий вид говорил сам за себя. Обойдя на ватных ногах вокруг стола, Клэрри протянул руки к Джейсу. Он резко отпрянул от неё. «Не надо!» Ненависть к Валентину разгорелась в Клэрри с новой силой. Горло судорожно сжалось от подавленного рыдания. Валентин специально не признался, что она его дочь. Он разыграл всё, как по нотам, позволив Джейсу думать, что Клэри знала всё с самого начала. А теперь вывалил правду и хладнокровно наслаждался эффектом. «Но почему Джейс не замечает, сколько в Валентине ненависти?» «Скажи, что это ложь», — Джейс буравил взглядом скатерть. Клэри с трудом сглотнула. «Не могу». Валентин улыбнулся. То есть ты признаешь, что я говорил правду? Нет, отрезала Клэрри, не глядя на Валентина. Вы лжете, но свое вранье разбавляете частицей правды. Это становится утомительным, вздохнул Валентин. Если хочешь услышать правду, Клариса, вот тебе правда. Судя по тому, что рассказывают о восстании, ты считаешь меня изувером, так? Клэри промолчала, с тревогой глядя на перекосившееся лицо Джейса. Тем временем Валентин безжалостно продолжал. «Все очень просто. Этим историям нельзя верить. Они, выражаясь твоими словами, вранье, разбавленное частицей правды. На самом деле, Майкл Вейланд не отец Джейса. Вейланда убили во время восстания. Под его именем я скрылся из города Стекла со своим собственным сыном. Проблем с заменой имени не возникло, так как родни у Майкла Вейланда не было, а его близких друзей Лайтвудов выслали из страны. Майкл Вейланд также сыграл довольно неприглядную роль в восстании, и мне пришлось принять его позор на себя. Я уединился с Джейсом в усадьбе Вейландов, читал книги, занимался воспитанием сына и ждал. Валентин задумчиво постучал по ободку бокала. Клэри бросилась в глаза, что он левша, как и Джейс. А через 10 лет я получил письмо. Автор послания заявлял, что знает мое настоящее имя, и если я не соглашусь на определенные условия, он раскроет правду. Я даже не догадывался, кто написал письмо. Впрочем, это не имело значения. Главное, что я не собирался поддаваться на шантаж. А кроме того, раз мое убежище перестало быть тайным, Автор письма не успокоится, пока не поверит в мою смерть. Тогда с помощью Блэквелла и Пенгборна, мне пришлось вторично инсценировать гибель, а Джейс в целях безопасности был отправлен в семью Лайтвудов. «И вы позволили сыну все эти годы думать, что его отец погиб? Какая подлость!» «Не надо!» Джейс закрыл лицо руками. «Клэрри, не надо!» «Да, Джонатан думал, что я погиб, что он сын Майкла Вейланда, иначе Лайтвуды не защитили бы его. У них имелся должок перед Майклом, а не передо мной. И любили они Джейса как сына Майкла Вейланда, а не Валентина Моргенштерна». «Может, они любили Джейса просто так, а не за то, что он чей-то там сын?» «Трогательная версия, однако неверная. Я слишком хорошо знал Лайтвудов». Казалось, Валентин не замечал, что добивает Джейса. В конце концов, это уже неважно. От Лайтвудов требовалось лишь защитить моего сына, а не становиться для него приемной семьей. У Джейса есть семья. У него есть отец. Из груди Джейса вырвался непонятный звук. Он оторвал руки от лица. «Моя мама...» Сбежала сразу же после восстания. Безжалостно продолжал Валентин. «Я был в опале». Не инсценируя я собственную смерть, конклав обязательно выследил бы меня». Решив порвать все прежние связи, Джослин скрылась. Боль в его голосе была ощутима, но Клэри не верила ни единому слову. Валентин всегда ловко манипулировал людьми. «Я и не догадывался о ее беременности. Джослин носила тебя, Клэри». Он улыбнулся, медленно проведя пальцами по бокалу. «Однако нет ничего сильнее зова крови». Волей судьбы наша семья в сборе. Стоит лишь воспользоваться порталом, и мы снова в Идрисе, в усадьбе. Джейса слегка передернула, но он молча кивнул, не отрывая взгляда от своих рук. Мы наконец-то воссоединимся там, и все встанет на свои места. — Если не считать, что твоя жена в коме... «Сын чуть не сошел с ума от последних новостей, а дочь смертельно ненавидит собственного отца. Замечательное воссоединение», — подумала Клери. Однако вслух произнесла лишь «Я никуда с вами не поеду». «И мама тоже». «Клэри, он прав», — выпалил Джейс. "В и мы сможем во всем разобраться». В этот момент снизу донесся страшный грохот, словно обрушилась одна из стен здания. Несмотря на сильнейшее душевное потрясение, Джейс мгновенно вскочил на ноги. Его рука потянулась к оружию. «Отец, они идут сюда!» Закончил фразу Валентин, поднимаясь со стула. В коридоре послышались шаги, и в следующую секунду дверь распахнулась. На пороге стоял люк. Клэри вскрикнула. Джинсы и рубашка люка были в темных пятнах. На лице кровь казалась жуткой бородой. Салых до запястья рук стекали на пол красные капли. Клэри бросилась к Люку с единственным желанием — повиснуть на нем, как в детстве, когда ей было 8 лет. Большая ладонь Люка легла на затылок Клэри. Он ласково прижал девушку к себе. «Не переживай, кровь не моя». «А чья?» — раздался голос Валентина. Люк обнял Клэри за плечи, давая понять, что она под его защитой. Валентин прищурился, явно что-то прикидывая. Рядом с ним в выжидательной позе стоял Джейс. — Раньше Клэри никогда не видела, чтобы он колебался. — Пэнкборна, — ответил Люк. — Вырвал бедняге глотку зубами? — Вообще-то не зубами, а вот чем. Люк показал длинный кинжал. На рукоятке сверкнули синие камни. Узнаешь — Узнаешь? Валентин помрачнел. — Да. Клэри задумалась, помнит ли Валентин свои недавние слова. — Это черкесский кинжал, и у него есть пара. «Семнадцать лет назад ты вручил его мне, предложив совершить самоубийство», — проговорил Люк. Его оружие было длиннее, чем кинжал с красным камнем у Джейса за поясом. Кинжал Люка с острым, как игла кончиком, приближался по размерам к небольшому мечу. И я действительно чуть не свел счеты с жизнью. «А я не отказываюсь от своих слов», — печально заметил Валентин. «Я хотел спасти тебя от самого себя, Люциан, но в итоге совершил огромную ошибку. Если бы не моя тогдашняя слабость, ты бы умер как человек». «Как человек, подобный тебе?» В голосе Люка послышались знакомые нотки. Таким тоном он частенько разговаривал с Клэри, уличая ее во лжи и притворстве. Однако, судя по горечи в голосе Люка, его любовь к Валентину переросла в лютую ненависть. «Человек...» который приковал к кровати свою жену, чтобы выпутать у нее важные сведения? Это, по-твоему, достойно звания человека?» Джейс перевел взгляд на Валентина, лицо которого на мгновение исказило гримаса злобы. «Никто ее не пытает! Я хочу оградить Джослин от опасности!» «От опасности?» Люк шагнул в комнату. «Единственный источник опасности — это ты! Джослин всю жизнь убегала от тебя!» «Я любил ее!» — возразил Валентин. «И никогда бы не причинил вреда!» «А настроил ее против меня!» «Ты!» Люк засмеялся. «Поверь, Джослин не требовалось настраивать. Она возненавидела тебя по собственной инициативе». «Не лги!» — взревел Валентин, вытаскивая из ножен меч. Матовое черное лезвие, украшенное серебристыми звездами, уперлось Люку в грудь. Джейс шагнул к Валентину. «Отец!» «Ни слова, Джонатан!» — заорал тот, но было уже поздно. «Джонатан?» — Люк потрясенно взглянул на Джейса. «Не смейте меня так называть!» Янтарные глаза молодого человека сверкнули. «Иначе я убью вас собственными руками!» Люк, не обращая внимания на лезвие, нацеленное ему в сердце, не отрывал глаз от Джейса. «Мама, гордилась бы тобой!» — тихо произнес он. «У меня нет матери!» У Джейса тряслись руки. Женщина, которой я обязан своим рождением, бросила собственного сына еще в младенчестве. «Мама не бросала тебя». Люк медленно перевел взгляд на Валентина. «Не думал, что у тебя хватит духу использовать свою собственную плоть и кровь как наживку». «Хватит!» За внешней невозмутимостью Валентина крылась бешеная ярость. «Отпусти мою дочь, или я убью тебя!» «Я вам не дочь!» — выпалила Клэрри. Люк оттолкнул ее от себя. «Беги! Спрячься в безопасном месте!» «Я не оставлю тебя!» «Без разговоров! Беги!» Люк уже заносил кинжал для удара. «Я сам разберусь!» «Может, позвать на помощь Аларика?» Лихорадочно соображала Клэри по пути к двери. Внезапно путь ей преградил Джейс. Клэри забыла, что он умеет передвигаться быстро и бесшумно, как кошка. «Ты с ума сошла?» Зашипел он. «Входная дверь сломана. Скоро сюда повалят отреченные!» «Пусти!» «Чтобы тебя порвали на части?» «Ни за что!» Юноша схватил Клэри мёртвой хваткой. Сзади раздался тяжёлый лязг металла. Валентин сделал выпад, который Люк тут же парировал. Противники обменялись серией быстрых ударов. «Они сейчас зарежут друг друга!» прошептала Клэри. Глаза Джейса сделались почти чёрными. «Ты не понимаешь. Только так!» Он замолк на полусловие. Люк преодолел защиту Валентина и нанёс ему удар в плечо. Из раны на белую рубашку хлынула кровь. Валентин, откинув голову, расхохотался. «Неплохо! Не думал, что ты знаешь этот прием!» «Ты сам меня научил!» «С тех пор много воды утекло. Ты, наверное, и забыл, как сражаться оружием, да и зачем, когда есть когти и клыки!» «Как раз ими я и вырву твое сердце!» Валентин покачал головой. «Ты вырвал мне сердце много лет назад своим предательством!» В его голосе послышалось страдание, то ли искреннее, то ли притворное. Люк пошел в атаку, и Валентин отступил со скоростью удивительной для человека столь крупного телосложения. «Ты заставил мою жену ополчиться против соратников!» Явился к ней в минуту слабости, пытаясь разжалобить ее своей недостойной страдания, ничтожной историей. «Ты воспользовался моим отсутствием и вбил Джослин в голову, что любишь ее!» «А она, святая наивность, поверила!» Нервы Джейса натянулись, как струна. Казалось, от него летят искры. «Это он от твоей матери!» — шепнула Клэри. «Она меня бросила!» — отрезал Джейс. «Мы чужие люди!» «Она думала, что ты погиб. Я точно знаю. У мамы в спальне хранилась шкатулка с твоими инициалами. Д.К. Шкатулка у нее хранилась. Да мало ли у кого шкатулки хранятся. Сейчас это модно!» «Мама держала там пару фотографий. А еще прядь твоих волос» срезанных, когда ты был маленьким. Она каждый вечер плакала над твоим локоном, у мамы сердце кровью обливалось. «Прекрати!» — сквозь зубы процедил Джейс. «Правда, глаза колет. Мама не сомневалась, что тебя нет в живых, иначе она никуда бы не уехала. Ты тоже считал своего отца погибшим?» «Он погиб на моих глазах. Или ловко инсценировал свою смерть. А это не то же самое, что поверить чужому рассказу о чьей-то смерти». «Мама видела на пепелище твои обгоревшие кости!» Тихо сказала Клэри. «А рядом останки ее матери и отца!» Джейс наконец-то посмотрел на нее. В его глазах читалось недоверие, стоившее ему огромных усилий. Он словно щитом пытался оградиться от правды, хрупкой верой в отца. Клэри показалось, что броня Джейса дала трещину. Стоит лишь найти нужные слова, и его защита рухнет. «Что за ерунда!» «Откуда там взялись мои кости?» «И тем не менее...» «Значит, это был эффект заклятия!» — вспылил он. «Спроси у папочки, что случилось с его тестем и тещей». Клэри взяла его за руку. «Может, их останки появились на пепелище тоже? В результате заклятия?» «Заткнись!» — не выдержал побагровевший Джейс. Громкий выкрик на мгновение отвлек Люка, и Валентин тут же воспользовался этой оплошностью, сделав прямой выпад и проткнув мечом его грудь. Глаза Люка широко распахнулись, не столько от боли, сколько от удивления. Валентин выдернул из раны окровавленный по рукоятку меч и ударил снова, выбив из руки противника кинжал. Оружие с гулким звоном упало на пол, и Валентин отбросил его ногой далеко под стол. Люк завалился на спину. Валентин занёс над ним меч, готовясь нанести решающий удар. На лезвии мерцали серебристые звёзды. Застывшая от ужаса Клэри подумала... «Неужели смертельно опасный предмет может быть таким красивым?» Словно угадав её мысли, Джейс предупреждающе произнёс, «Клэри, момент забытья миновал. Она вырвалась из руки Джейса и, прыгнув, прикрыла люка своим телом. Последнее, что увидела Клэрри, были глаза Валентина. Всё происходило как в замедленной съёмке, хотя на самом деле наверняка прошла лишь доля секунды. Валентин мог отвести удар». Он прекрасно понимал, что под меч бросилась дочь. Однако по глазам Валентина стало ясно. Рука его не дрогнет. Она закрыла голову руками и крепко зажмурилась. Раздался лязг металла, потом крик. Клэри открыла глаза. Из руки Валентина, в которой только что был меч, сочилась кровь. На полу возле меча с черным лезвием лежал кинжал с красным камнем. Рядом с дверью стоял белый, как полотно Джейс. Видимо, он метнул клинок, «И вышиб меч!» «Отец, я...» Умоляюще, глядя на Валентина, пробормотал Джейс. Тот несколько мгновений смотрел на окровавленную кисть, затем мимолетная судорога исказила черты его лица. «Отличный удар, Джейс!» ласково сказал Валентин. «Твоя рука!» «Просто мне показалось...» «Я бы не тронул Клери. Валентин быстро подобрал кинжал и меч. И «Я бы отвел удар!» Тем не менее, молодец, что переживаешь за сестру». «Ложь!» — хотелось заорать Клэрри. Впрочем, ей было не до хитрости и Валентина. Клэрри перевела взгляд на Люка. Он лежал на спине с приоткрытыми глазами. Слышалось его хриплое дыхание. На груди вокруг раны пузырилась кровь. «Мне срочно нужен бинт!» — срывающимся голосом проговорила Клэрри. «Или лоскут! Хоть что-нибудь!» «Не двигайся, Джонатан!» приказал Валентин, увидев, что Джейс полез в карман. «Клариса, этот человек — враг нашей семьи, и более того, враг Конклава. Надеюсь, ты понимаешь, что сумеречные охотники иногда вынуждены убивать». «Убивать демонов», — уточнила Клэри, «а не людей. Между истреблением демонов и убийцей есть большая разница». «А он и есть демон, Клариса», — по-прежнему мягко увещевал Валентин. «Демон с человеческим лицом». «Мне ли не знать, как обманчива внешность таких чудовищ? Однажды я и сам пощадил его!» «Чудовищ?» — эхом повторила Клэри. Перед ее мысленным взором пронеслась череда воспоминаний. Люк, качающий пятилетнюю девочку на качелях. «Выше, Люк! Выше!» Люк с видеокамерой на школьном празднике, посвященном окончанию средних классов. Он гордился Клэри, будто родной отец. Люк, отбирающий книжные новинки, которые могут ей понравиться. А вот они в яблоневом саду неподалеку от загородного дома. Люк поднимает Клэри на руках, чтобы она сорвала яблоко. И теперь Валентин, как отец, пытается занять место Люка в ее жизни. «Чудовище и убийца! Не Люк, а вы!» — твердо заявила Клэри. «Клэри!» — попытался вмешаться Джейс. Она даже не обернулась, безотрывно глядя в черные глаза Валентина. «Вы зверски убили родителей своей жены. Могу поспорить, от вашей же руки погиб Майкл Вейланд со своим маленьким сыном. А потом осталось лишь подбросить их кости к останкам моих бабушки и дедушки, чтобы мама поверила в вашу с Джейсом смерть. Для достоверности, вы даже закрепили свою цепочку на шее Майкла Вейланда перед тем, как сжечь его. И после всего этого у вас хватает совести говорить о чистоте крови среди охотников? Вы же не задумывались о чистоте крови или невинности своих жертв?» Того, кто учинил жестокую расправу над стариками и детьми, можно назвать только одним словом «Чудовище — чудовище!» Очередной приступ ярости на мгновение исказил лицо Валентина. «Хватит!» — заревел он, выхватывая меч. Наконец-то в голосе отразилась истинная суть Валентина — неукротимая злоба, клокотавшая в нем всю жизнь. Бесконечная, иступленная злоба. «Джонатан!» «Убери отсюда свою сестру, иначе клянусь ангелом, я проткну ее вместе с тварью, которую она защищает!» Джейс замешкался лишь на долю секунды. «Конечно, отец!» Подойдя к Клэри, он грубо схватил ее за руку и отволок в сторону. «Джейс!» — взбесилась Клэри. «Замолчи!» Пальцы Джейса больно впивались ей в кожу. От него пахло вином, потом и металлом. «Но...» «Замолчи, я сказал!» Валентин со всего размаху пнул раненого Люка ногой. Тот закашлялся от боли. «Не трогайте его!» — заорала Клэрри, тщетно пытаясь высвободиться из мёртвой хватки. «Прекрати!» — зашипел ей Джейс прямо в ухо. «Не усложняй себе жизнь. Просто отвернись!» «Как ты?» — выпалила она. «Отвернуться и сделать вид, что ничего не происходит? Странно слышать такие вещи от тебя!» «Хватит, Клэрри!» — в голосе Джейса звучало отчаяние. Валентин посмеивался, глядя на Люка. «Жаль, я не захватил серебряный клинок. Тогда бы тебе была гарантирована смерть по всем правилам, Люциан!» Люк что-то неразборчиво прорычал в ответ. Как Клэри не отбивалась, Джейс крепко держал ее, и совсем не в тех объятиях, о которых она когда-то мечтала. «Позволь мне хотя бы встать», — попросил Люк. «Я хочу умереть с честью». Валентин взглянул на него поверх лезвия меча. «Умирай хоть на спине, хоть на коленях». «Мне все равно. Стоя, достойны встретить смерть только люди, а ты не человек!» «Нет!» — закричала Клэри. Истекающий кровью люк медленно вставал на колени. «Зачем ты мучаешь себя?» — взмолился Джейс. «Говорю же, отвернись!» Клэри задыхалась от волнения. «А ты зачем обманываешь себя?» «Я не обманываю!» Его пальцы резко сжали ее руку, хотя Клэри уже не пыталась вырваться. «Я просто не хочу снова потерять отца, семью!» Люку удалось встать на колени. Валентин занёс окровавленный меч. Люк закрыл глаза. Его губы почти беззвучно шевелились. Наверное, он молился. Клэри из последних сил вывернула руку, чтобы посмотреть Джейсу в лицо. Губы юноши сжались. Подбородок был упрямо выставлен вперёд. Но глаза! Защита почти рухнула. От Клэри требовалось лишь одно, последнее усилие. Она стала лихорадочно подыскивать нужные слова. «У тебя есть семья. Семья — это те, кто тебя любит. Лайтвуды, например. Алик, Изабель!» Голос Клэри сорвался. «А моя семья — это Люк! Не заставляй меня смотреть, как его убивают. Вспомни, как на твоих глазах убили отца. По крайней мере, тогда никто не знал про инсценировку. Ты хочешь стать таким же, как... Как...» Клэри не решилась продолжать, испугавшись, что зашла слишком далеко. «Как мой отец». Закончил за нее Джейс. Его отстраненный тон резал, словно лезвие ножа. «Ну, вот и все», — мелькнуло у Клэри в голове. «Пригнись!» — Джейс сильно толкнул ее. Клэри упала. Пламя факелов играло на лезвие меча тысячами ослепительных бриллиантовых искр. «Люк!» — завизжала Клэри. Меч с грохотом воткнулся в пол. «Люка» уже не было. Джейс, двигаясь с поразительной даже для охотника скоростью, успел оттолкнуть его в сторону и сейчас в упор смотрел на Валентина поверх вибрирующей рукоятки меча. «Вам лучше уйти», — проговорил он. Валентин оторопел. «Повтори! Что ты сказал?» Люк с трудом попытался сесть. На его рубашке виднелась свежая кровь. Джейс медленно провел пальцами по рукоятке меча. «Вы слышали, отец?» «Джонатан Моргенштерн!» — окрик Валентина прозвучал, как удар хлыста. Джейс выдернул меч из дощатого пола. Лезвие взлетело к подбородку Валентина. «Вы путаете мое имя. Меня зовут Джейс Вейланд». Казалось, Валентин не замечал меча, нацеленного в горло. Он не отводил глаз от сына. «Вейланд!» — прорычал он. «Майкл Вейланд тебе никто!» «Как и вы!» — спокойно ответил Джейс, слегка качнув мечом влево. «А теперь уходите!» Валентин покачал головой. «И не подумаю! Ты еще будешь командовать, сопляк!» Кончик лезвия уперся ему в горло. Клэри застыла, не в силах пошевелиться от ужаса. «Очень хорошо обученный, сопляк!» — сказал Джейс. «Вы и сами оттачивали мои навыки в искусстве убийства. Стоит мне пошевелить двумя пальцами!» и вы умрете. Вы знаете об этом?» Его глаза сверлили Валентина. «Да, ты кое-что умеешь». Несмотря на уверенный тон, Валентин стоял, боясь шелохнуться. «Но вряд ли решишься убить отца. Всему виной твоя излишняя сентиментальность». «Может, он и не решится». Люк с бледным лицом и залитой кровью рубашкой уже стоял на ногах. «Зато решусь я». «И Джейс меня не остановит». Валентин лихорадочно переводил взгляд с Джейса на Люка и обратно. Джейс застыл, как статуя. Меч не дрогнул в его руке. «Джонатан, мне угрожает чудовище!» Обратился к Джейсу Валентин. «Неужели ты перейдешь на его сторону?» «По-моему, Люк прав», — спокойно ответил Джейс. «Я не уверен, что смогу остановить его, если он захочет напасть на вас». Ведь раны на оборотнях заживают очень быстро. Валентин презрительно усмехнулся. «Выходит, ты, подобно своей матери, предпочитаешь это существо, этого полудемона, родной крови, собственной семье!» Меч едва заметно дрогнул в руке Джейса. «Вы бросили меня, когда я был еще ребенком, очень убедительно разыграв свою смерть», — сказал он. «Вы...» «Отдали меня на воспитание в чужую семью. Из-за вас я до сих пор ничего не знал ни о матери, ни о сестре. Вы меня бросили!» Вся боль выплеснулась в этом крике. «Для твоего же блага!» — возразил Валентин. «Если вы любили Джейса и своих родственников, то зачем убивать тестья с тещей? От вашей руки погибли невинные люди!» — с ненавистью выпалила Клэри. «Невинные!» — рявкнул Валентин. «На войне не бывает невинных. Они с Джослин объединились против меня. Они бы позволили ей забрать сына!» Люк шумно выдохнул. «Ты знал, что Джослин собирается уехать?» Процедил он. «Она хотела сбежать еще до восстания». «Конечно, знал!» Валентин уже не контролировал себя, им овладевала безудержная ярость, на шее вздулись жилы, пальцы судорожно сжались в кулаки. И я всего лишь защищал то, что принадлежит мне по праву. В итоге они удостоились чести быть похороненными, как величайшие воины Конклава. «Вы сожгли их», — без выражения проговорила Клери. «Да», — бесновался Валентин, я сжег их». Джейс издал сдавленный звук. Мои бабушка и дед. «Ты их даже не видел, поэтому не изображай скорбь!» Кончик лезвия дрожал заметнее. Спокойно. Люк положил руку Джейсу на плечо. Джейс даже не оглянулся. Его дыхание сбилось, словно от долгого бега. На шее и на висках блестел пот, на руках вздулись вены. «Сейчас он убьет, Валентина!» — подумала Клэри. «Джейс, мы должны забрать чашу!» «Ты ведь знаешь, что с ней сделает Валентин?» — вмешалась она. «Отец, где чаша?» — спросил Джейс, облизывая пересохшие губы. «Выдрися!» — невозмутимо произнёс Валентин. «Спрятана в надёжном месте!» Рука Джейса уже откровенно дрожала. «Скажите...» «Джонатан, отдай меч!» — послышался тихий голос Люка. «Что?» — глухо проговорил Джейс. Клэрри шагнула вперёд. «Отдай меч Люку!» Джейс покачал головой. «Не могу». Она почти вплотную приблизилась к нему. «Можешь! Пожалуйста, отдай меч!» Джейс не отрывал взгляда от лица Валентина. Казалось, это будет длиться целую вечность. Наконец он коротко кивнул. Встав рядом с ним, Люк взялся за меч поверх руки Джейса. «Теперь отпускай, Джонатан!» Сказал Люк, но, заметив выражение лица Клэри, тут же поправился, Джейс. Тот молча выпустил меч. При виде его бледного лица и искусанных в кровь губ, Клэри отчаянно захотелось обнять Джейса. Впрочем, она прекрасно понимала, что он не позволит. — У меня есть предложение! — на удивление невозмутимо заявил Валентин. — Дай-ка подумаю, — произнес Люк. — Станешь просить пощады. — Угадал? Валентин деланно рассмеялся. «Я никогда не опущусь до того, чтобы просить пощады!» «Вот и хорошо!» Люк слегка кольнул кончиком лезвия подбородок Валентина. «Я не стану убивать тебя, разве что сам напросишься! Сколько можно умирать на глазах собственных детей? Мне нужна только чаша!» Из-за двери донесся неясный шум. «Люк!» — начала Клэри. «Слышу!» — отрезал он. «Повторяю, чаша, выдрися!» Взгляд Валентина скользнул к двери. На лице люка выступила испарина. «Если чаша в Идрисе, значит, ты воспользовался порталом, чтобы доставить ее сюда. Я отправлюсь с тобой. Верни ее!» В коридоре раздались грохот и крики. «Клэрри, оставайся с братом. Пройдите в портал после нас, чтобы он доставил вас в безопасное место». «Я отсюда никуда не пойду», — уперся Джейс. «Еще как пойдешь!» Дверь задрожала от мощного удара. «Валентин, веди к порталу, быстро!» — повысил голос Люк. «Иначе что?» — Валентин изучающе смотрел на дверь. «Я же говорил тебе, не напрашивайся, иначе убью!» — ответил Люк. «Прямо на глазах у детей. Где портал?» Валентин развел руками. «Желание гостя? Закон!» Он слегка отступил назад, и тут дверь с грохотом сорвалась с петель и полетела на пол. «На пороге?» Стоял огромный волк. Зверь грозно рычал, оскалив зубы. Из бесчисленных ран на пятнистой шкуре сочилась кровь. Джейс тихо выругался. В его руке сверкнул клинок Серафимов. Клэрри поймала его за руку. «Не надо! Это друг!» На лице Джейса отразилось изумление, но руку он опустил. «Аларик!» Дальше Люк прокричал что-то на незнакомом языке. Аларик явно собирался прыгнуть. На долю секунды Клэрри показалось, что он целится в Люка. Валентин уже выхватил кинжал с красным камнем на рукоятке. Она забыла, что кинжал Джейса у него. «Люк!» — крикнул Джейс. Тот ужасающе медленно начал поворачиваться. Словно серебристая бабочка, кинжал вылетел из руки Валентина, вращаясь в воздухе. Люк лишь успел поднять голову, и в этот момент между ним и Валентином возникла огромная серая масса. Послышался короткий вой Аларика а в следующую секунду его проткнул кинжал. Окровавленный волк дрожащими лапами пытался дотянуться до торчащей из груди рукоятки кинжала. Валентин расхохотался. «Так вот чем ты платишь за преданность бойцов, доставшихся тебе слишком легко, Люциан! Позволяешь им умирать вместо себя!» Побелевший люк упал на колени возле Аларика. Джейс прошипел Клэри прямо в ухо. «Стой здесь, поняла? Стой здесь!» Он бросился к Валентину, который по непонятной причине спешно отступал к дальней стене. Неужели решил выпрыгнуть из окна? Валентин приблизился к зеркалу в золоченной раме, отразившему его полное злорадство лицо. Клари захлестнула жгучая ненависть. «Черта с два!» Пробормотала она и устремилась за Джейсом, быстро взяв из-под стола кинжал с синим камнем на рукоятке. Его туда отшвырнул Валентин. Теперь пальцы девушки уверенно сжимали оружие. Она отбросила стул, преграждавший ей путь, и направилась к зеркалу. Джейс держал в руке ярко светящийся клинок серафимов, подчеркивающий черные тени под его глазами и провалы под скулами. Сияние клинка падало и на Валентина, стоящего спиной к зеркалу. Тем временем Люк осторожно вытаскивал кинжал с красным камнем из груди Аларика. К горлу клери подкатил комок. «Джейс!» — Клэрри крепче сжала рукоятку кинжала. Он взглянул на ее отражение в зеркале. «Клэрри, я же просил!» «Вся в мать!» — заметил Валентин. Заведя руку за спину, он быстро ощупывал нижнюю часть золоченой рамы зеркала. «Та всегда поступает по-своему!» Джейс уже не дрожал, как раньше. Но Клэрри чувствовала, что его нервы натянуты до предела. Я отправлюсь с ним в Идрис и верну чашу. Нет, даже не вздумай! выпалила Клэри. У тебя есть лучшее предложение? спросил он со скользившимся лицом. Но люк. Люциан, произнес Валентин елейным тоном, оказывает первую помощь раненному товарищу, а до Идриса и чаши рукой подать. Они недалеко, как говорится, в зазеркалье. Джейс прищурился. «Значит, портал спрятан в зеркале?» Валентин шагнул назад. В витой золоченой раме вместо отражавшейся комнаты теперь вертелись и сменяли друг друга картины, похожие на акварельные рисунки. Клэри увидела зеленые луга, изумрудную листву деревьев. Вдалеке, на широком поле, по которому прокатывались волны колышущейся травы, стоял большой каменный дом. Из портала доносилось жужжание пчел и шелест листьев на ветру. Пахло душистой жимолостью. «Недалеко, как я и говорил». Зеркало превратилось в дверь с золочеными филенками. Валентин стоял на пороге. Его волосы развивались от того же самого ветра, который шевелил крону деревьев с другой стороны портала. «Помнишь дом, где ты вырос? Джонатан? Взгляни, ничего не изменилось». У Клэри сжалось сердце. Валентин специально показал Джейсу этот дом, надеясь, что юноша не устоит перед соблазном, словно малыш перед конфетой или игрушкой. Джейс не замечал ничего, кроме портала. Он не отрывал глаз от усадьбы, стоящей посреди зеленого поля. На его лице читалась щемящая тоска. «Ты все еще можешь вернуться домой», — сказал Валентин. Тень от фигуры Джейса, освещенной клинком Серафимов, Падала на поля внутри портала. Улыбка на его губах померкла. «Это уже не мой дом. Мой дом здесь». Лицо Валентины, обращённое к Джейсу, потемнело от бешеной злобы. Клэри на всю жизнь запомнился этот страшный взгляд. Она с нежностью вспоминала маму. Как бы ни сердилась Джослин, она никогда так на неё не смотрела. В маминых глазах всегда светилась любовь. Клэрри не представляла, можно ли испытывать к человеку больше жалости, чем она сейчас чувствовала к Джейсу. «Как хочешь!» Валентин быстро шагнул по ту сторону портала. «Милый дом!» — выдохнул он с улыбкой. Джейс схватился рукой за край золоченой рамы. Молодым человеком овладевала страшная нерешительность. Перед ним, словно мираж в пустыне, мерцал Идрис. «Стоит сделать шаг!» «Джейс, не надо!» Быстро проговорила Клэри. «Не иди за ним!» «А как же... Чаша!» Рука Джейса, сжимавшая клинок, сильно тряслась. «Пусть её возвращает Конклав. Джейс, пожалуйста!» «Если ты пройдёшь в портал, то уже не вернёшься. Валентин убьёт тебя, поверь мне!» Мысленно добавила Клэри. «Твоя сестра права!» Ноги Валентина утопали в зелёной траве, пестревшей полевыми цветами. Он стоял в полуметре от Клэрри и Джейса и все же находился в другом мире. «Вряд ли тебе по силам тягаться со мной. Хотя у тебя клинок Серафимов, а я безоружен. Дело не только в том, что я сильнее. Ты не сможешь убить меня. А сделать это придется, иначе я не отдам чашу». Пальцы Джейса инстинктивно сжались на рукоятке клинка. «Смогу». «Нет, не сможешь». Валентин потянулся сквозь портал и, схватив Джейса за запястье, стал тащить его руку к себе. Наконец, кончик клинка уперся Валентину в грудь. Часть руки Джейса оказалась по ту сторону портала, мерцала и рябила, словно оказалась под водой. «Давай! Что же ты? Поднажми на клинок! Всего несколько сантиметров!» Он дернул руку Джейса, и лезвие вспороло ткань рубашки. На груди Валентина в районе сердца, словно мак, расползлось алое пятно. Джейс, задыхаясь, выдернул руку и отшатнулся назад. «Так я и думал! Нельзя быть таким сентиментальным!» Подытожил Валентин и вдруг резко замахнулся на Джейса кулаком. Клэри завизжала, но Валентин метил вовсе не в Джейса, а в поверхность портала. Послышался звон стекла, разлетевшегося на тысячи осколков. По магической преграде поползла паутина трещин. Последнее, что услышала Клэри перед тем, как портал растворился, был злорадный хохот Валентина. Осколки хлынули на пол серебристым водопадом. Клэрри отступила назад, а Джейс стоял как вкопанный, не сводя глаз с опустевшей золотой рамы. Клэри думала, что Джейс сейчас разразится проклятиями в адрес Валентина, но вместо этого он молча нагнулся и поднял небольшой осколок. «Не надо!» Отложив кинжал, Клэри опустилась рядом с ним на колени. «Ты ничего не мог сделать!» «Нет, мог!» Джейс пристально смотрел на кусок портала. Более мелкие осколки, словно порошок, усыпали его голову. «Я должен был убить Валентина!» «Смотри!» В куске портала по-прежнему отражался Идрис. Частица синего неба, тень зелёных деревьев. «Джейс!» — выдохнула Клэри — Её сердце обливалось кровью. «Как вы?» — к ним подошёл Люк. Без оружия, с запавшими от усталости глазами. «Нормально», — отозвалась Клэри. На полу позади Люка виднелось скрюченное тело, наполовину прикрытое длинным плащом Валентина. Из-под импровизированного покрывала высовывалась рука с когтями. «А Ларик?» «Умер», — сказал Люк. Чувствовалось, что спокойный тон дается ему ценой огромных усилий. Клэри едва знала о но не сомневалась, что чувство вины за его гибель останется с Люком на всю жизнь. — Так вот, чем ты платишь за преданность бойцов, доставшихся тебе слишком легко, Люциан, позволяя им умирать вместо себя. — Отец сбежал. Тускло проговорил Джейс с чашей. Мы отдали ее прямо ему в руки. «Я слабак». Люк провёл рукой по волосам Джейса, сметая на пол мелкие осколки. На руке Люка ещё виднелись когти, ладонь была вымазана в крови, но Джейс не отдёрнул голову. «Не вини себя». Затем Люк молча повернулся к Клэри. Взгляд его синих глаз словно говорил «Ты нужна брату, останься с ним». Она кивнула, и Люк направился к окну. Он распахнул створки, впуская в комнату поток свежего воздуха, задувшего свечи, и что-то прокричал находившимся на улице оборотням. Клэри повернулась к Джейсу. «Не переживай, всё хорошо». Прекрасно понимая, что пока всё плохо, и, возможно, так и останется навсегда, Клэри положила руку ему на плечо. Под пальцами чувствовалась влажная от пота ткань футболки. «Мы нашли маму. И тебя. Остальное не важно. «Валентин прав. Я не смог шагнуть в портал», — прошептал Джейс. «Я не смог убить его. Я слабак, Клэрри. «Зря ты так говоришь. Раз не шагнул за Валентином, значит, всё-таки не слабак», — ответила она. Джейс пробормотал что-то себе под нос. Клэрри не стала вслушиваться и решительно вынула осколок из его руки. На ладони Джейса виднелись два пореза, из которых сочилась кровь. «Разве тебе не говорили, что нельзя играть со стеклом?» — ласково спросила она. Клэри услышала сдавленный смешок, а потом Джейс вдруг крепко обнял ее. Клэри закрыла глаза и прислонилась к плечу брата. Ей было плевать, что их видит Люк. Вдохнув исходивший от него солоноватый запах крови, Клэри наконец-то услышала, что именно бормочет Джейс. Он шептал ей прямо в ухо словно молитву, Клэри, Клэри, Клэри.